Глава 30. Тополя молили о помощи. Лиза чувствовала бессознательный импульс страха и отчаяния, но исходил он не от спящих внутри дриад, а от самих деревьев. Виктория убивала их медленно, вытягивая жизнь, а потом ломала одним движением, как сухие спички. В облике верховной ведьмы не осталось ничего человеческого. Темное тело, похожее на уродливую мозаику из чужих частей, источало смрад а контуры его мерцали, исчезая и проявляясь, как будто не могли определиться, в каком измерении им находиться. «Вот ты где, маленькая дрянь!» протянул Виктория, даже не взглянув на зависшую над ней Лизу. «Ты мне больше не нужна, и я сожру тебя в назидание другим. Но сначала уничтожу этих мерзких созданий. Долг ведьмы убить чудовище!» Она легко сломала еще один ствол, вытащила из него безжизненную дриаду. Из оборванных сосудов капала густая зеленая кровь, и встряхнула как тряпку ломая хребет лиза стиснула зубы я знаю о чем ты думаешь виктория оторвала мертвой беловолосой женщине голову словно разделывая рыбу и задумчиво оглядела но не выйдет ведь ты не победила ни одного монстра так ты недостойна возглавлять ковен как и десятки других там на круглом столе ты даже не способна на убийство виктория отбросила труп и потянулась к следующему дереву «Оставь их! Они не монстры!» Лиза хотела сказать это твердо, но голос дрогнул. «Все здесь монстры, девочка. И я, и ты. И каждое существо, способное видеть дальше физической реальности». В мгновение ока Виктория оказалась напротив. Лиза даже не успела понять, как она поднялась в воздух. Лицо пожилой женщины исказилось до неузнаваемости. Глаза, не находя себе места в новом воплощении, плавали по нему, то проваливаясь вплоть, то снова выныривая. Беспокойно бегающие зрачки остановились на Лизе и расширились. «Где ты прячешь моего сына и свое тело? Где эта тварь, к которой ты его привезла? Ты хочешь скормить ей моего ребенка? Виктория втянула носом в воздух, следя за реакцией Лизы, словно та могла от страха выдать нужное направление. «Удивлена, что я все знаю? Сашенька плохо хранит секреты от меня» но я уже наказала ее. Теперь дочь будет послушной, как положено». «Что ты с ней сделала?» Вместо ответа Виктория медленно вскинула руку, и Лиза инстинктивно подалась назад. «Какая глупая трата ресурса, эти крылья!» Пальцы монстра вытянулись, как иглы, и едва не пронзили Лизе плечо. Совершенно лишние в сражении. Вы крылатые, красивые, но бесполезные. И Никита такой же. Никогда из него не вышло бы бойца. Верни его!» Лиза сжала пальцы в кулак и ударила. Тёмная мерцающая плоть вязко булькнула под рукой, а Виктория затряслась, вибрируя от смеха. Удар, в который Лиза вложила столько страха и ненависти, ее только позабавил. «Ты не умеешь сражаться, девочка. Глупое, бесполезное создание». «Где Никита?» «Зачем вам знать, чтобы снова и снова создавать для него фальшивые жизни, когда в настоящее он не может пошевелиться?» Ты ничего не знаешь о материнской любви. Виктория резко выбросила вперед вторую руку и щеколиза, будто полыхнула огнем. Острые, как бритва когти, оставили на коше три параллельные царапины. Мир полон чудовищ. Это проклятие стало благословением, потому что я поняла, как могу защитить сына. Подпитываемая верой в собственную правоту, Виктория увеличилась в размерах. Ее тело разрасталось, теряло остатки формы и заполняло собой пространство. Она ухватила Лизу за горло, силой сдавила. Лиза чувствовала ее волю, давящую, не позволяющую сопротивляться, как навалившаяся на грудь и ломающая ребра каменная глыба. на крылья бессильно рубили воздух. — Ты думаешь, у вас особая связь? — почти ласково произнесла Виктория. Лиза извивалась в тисках, как пойманная бабочка. Шея под чудовищными пальцами словно горела. То, что ты сумела спутать вашу энергию, еще не значит, что ты любишь его. «Никакая любовь не сравнится с материнской, девочка!» «Я не доверю такой, как ты, ни свой Ковен, ни своего сына. Он забудет тебя, как и всех остальных. Я позабочусь об этом». Лиза вцепилась в руку, сжимающую ей горло. «Ну же, скажи мне, где ты прячешь Никиту? Почему я чувствую, что он здесь, но не могу понять, где именно? Если потребуется, я передавлю весь этот чертов лес с его людьми и нелюдями». «Нет», — выдавила Лиза, и злость полыхнула, как сверхновая. Если это поединок воль, как говорила Агата, то она не намерена проигрывать. Решимость заставила ее астральное тело светиться, излучая силу. Виктория разжала пальцы. Отдёрнула руку, словно обжегшись, и с недоумением уставилась на девушку. Лиза взмахнула крыльями, поднялась выше, потом резко спикировала вниз и врезалась в разбухшее тело сущности, пробивая в нем дыру. Энергетический удар разнес верхнюю часть тела на куски, оторвал ноги и руки, оставив огромный черный живот, похожий на мешок, вздрагивать на земле. Отлетевшая в сторону голова Виктории издала удивленный вздох. Другие сгустки, разбросанные между деревьями, зашевелились, завибрировали в едином ритме и принялись снова сползаться к туловищу, словно притягиваемые магнитом. Кляксы чёрной крови, прызнувшие в сторону, пахучие и густые, осели на подтаявшем снегу и неприятно жгли Лизе кожу. «Неплохо!» — тело монстра собралось в бесформенную мерцающую массу. «Но ты ведь не думала, что так меня можно убить!» Лиза тяжело дышала, зависнув между кронами тополей. Чуть била тревогу. В лесу появился кто-то еще другие ведьмы. Среди них были знакомые ауры Агаты и Влада. Только вот зачем они прибыли? Помочь справиться с Викторией или поддержать ее? Лиза не знала. И если мотивы старшей ведьмы до сих пор ей не были ясны до конца, то насчет ведьмака девушка не сомневалась. Он будет предан своей верховной до конца. Но отступать было некуда. Лиза сжала кулаки и приготовилась к новой атаке. «Может, из тебя и вышла бы боевая ведьма», признала Виктория и тряхнула рукой. Конечность часто замерцала, пропадая и появляясь. «Упрямство тебе не занимать. Пожалуй, я не стану убивать тебя». — Сотру память и возьму в ковен снова, если ты прямо сейчас отдашь мне Никиту. — Я здесь, — раздался голос, и силуэт Никиты мелькнул между деревьями. — Мама, я здесь. Виктория замерла. но мгновение беспорядочное движение ее тела замерло, и там, где должно было быть лицо, проступили человеческие черты. — Что ты с собой сделала? — спросил Никита. — Зачем? Он оказался совсем рядом, мгновенно переместившись в пространстве. Лиза метнулась к нему, хотела взять за руку, но пальцы прошли сквозь воздух, и она отшатнулась. «Это морок», — поняла Лиза, — «созданный Витой. Значит, Никита все еще не пришел в себя». «Милый!» — Виктория силилась обрести форму, но тело растекалось, как вода в невесомости. Глаза с бегающими зрачками перемещались по лицу, разыскивая нужное место. «Милый!» Это все ради вас, Саша, и только ради вас. Тогда отпусти нас, — потребовал Никита, — и не делай больно лесу. Я не могу. Темный рот перекосился в крики, и вращающиеся глаза закатились. Я должна позаботиться о тебе. Мне больше не нужна твоя забота. Я свободен от проклятия. Нет. Поверхность тела пошла волнами, и Виктория перешла на виск. Нет-нет, это невозможно. Ты не должен ходить. Зыбкая масса подобралась и выплеснулась в сторону Никиты, как будто намереваясь поглотить, но ухватило пустоту. Тело Виктории окончательно потеряло форму, превратившись в сгусток темной материи. Сквозь оболочку проступили очертания ладони с растопыренными пальцами, будто кто-то пытался выбраться наружу, а она сама издала громогласный рёв, когда поняла, что перед ней не ее сына иллюзия. Лиза с ужасом наблюдала, как кто-то раздирает сущность изнутри, и та пытается протолкнуть его глубже. «Мои дети!» — прошептала Виктория, закатывая глаза. Все это ради безопасности моих детей! Они должны быть со мной всегда!» Не дожидаясь, пока сущность полностью соберет себя в единое целое, Лиза атаковала. Но на этот раз кто-то преградил ей путь. Девушка отшвырнула в сторону, как от удара током. От неожиданности Лиза едва удержалась в астральном измерении, спрятанное в не тело скорчилось в судороге. Между ней и Викторией стоял Влад. Лиза впервые увидела его астральную проекцию. Здесь он выглядел моложе, и вместо двух рук у него было шесть, как у паука. — Верни Никиту, — сказал он спокойно, как будто за его спиной не небесновался монстр, в которого превратилась Виктория. — Ты и так ее разозлила. Не делай хуже. Лиза бесмумочно огляделась, ища Агату. Неужели старшая ведьма сейчас разыскивает убежище, скрытое мороком Виты? Но ничего рассмотреть не удалось. Виктория снова зашлась в истеричном крике. Ее туша расширилась и поглотила Влада, засосав как в черную дыру. Верни Никиту! Многоголосый вопль, одновременно визг и рев, раздался из бесформенной массы. Уже не было понятно, где лицо, носы рот исчезли, глаза перемещались по поверхности с неимоверной скоростью. Лиза взлетела вверх, потом сложила крылья и стрелой вонзилась в тело сущности. Но маневр, удавшийся в первый раз, во второй не сработал. Липкая вязкая масса поймала ее, как насекомое в паутину, не дала расправить крылья. Лиза отчаянно билась, все глубже увязая, пока Виктория не поглотила ее целиком. В заполнившей все тьме и пустоте она открыла глаза и увидела бледное лицо Александры. Девушка открывала и закрывала рот, как рыба. Ее глаза слепо пялились в никуда. Лиза прикоснулась к ней. Движение далось с усилием, как под толще воды. Саша очнулась начала хватать ртом воздух, задыхаясь. Больно вцепилась в Лизу ногтями, и это усилие стерло все краски с ее астральной проекцией, сделав бледной и полупрозрачной, совсем слабой. — Ты была права, — прохрипела Саша. — Мама использует всех нас. Она проглотила меня. — Где твое тело? Разве тебе можно быть так далеко от него? Лиза попыталась взять ее за руку, но не смогла. Силуэт истончался на глазах и скользил между пальцами, как жидкость. Александра исчезала. Сущность, внутри которой она находилась, словно переваривала ее. — Ты должна вернуться в тело. Слышишь меня? Ты же умрешь! Лиза силой толкнула Сашину тень, и та замерцала, распадаясь на части, как отражение на воде. — Выпирайся отсюда, — прошептала Александра и закрыла глаза. — Иди к Никите. — Сначала ты. Неимоверным усилием Лиза заставила астральное тело Саши, скопление мерцающих энергетических волн, снова поплотнеть и собраться в целое, а затем вытолкнула наружу. По нарастающему реву поняла, что удалось. Виктория была в ярости. Уже не чувствуя направления и связи с физической оболочкой, Лиза попыталась выбраться из ловушки внутри монстра, но не смогла. Кто-то крепко держал ее изнутри. «Лад», — выдохнула Лиза, — «отпусти меня». «Нет». «Смирись и отдай ей свою силу! Ты здесь погибнешь!» «Ты тоже!» — равнодушно отозвался ведьмак. «Но так нужно, чтобы Виктория стала сильнее!» Отчаяние парализовало сознание. Лиза пожалела, что потратила столько сил, возвращая в тело Александру. На повтор маневра с самой собой энергии почти не осталось. Она дернулась, чувствуя, как увязает еще глубже внутри черной дыры огромного и ненасытного желудка, проглотившего ее чудовище. Неужели все закончится здесь? Что станет с остальными, прячущимися в общине, если Виктория найдет их? — Нет, — прошептала Лиза. — Нет, пожалуйста. Ночка, Никита, кто-нибудь! Пустота и тишина заполнили глаза, уши и рот. Астральное тело теряло форму и стончалось. Чужие мысли и намерения поглощали ее собственное, чтобы перестроить под себя. Маленькое, едва заметное биение с энергии. Все, что осталось от нее самой, Лиза попыталась спрятать от Виктории как можно глубже. «Ты проиграла, сдайся! Ты совсем одна, никто не поможет!» Все провалилось во тьму. «Я с тобой!» Слова, возникшие из ниоткуда, озарили темноту, как маленький маяк. Сознание Лизы ожило, потянулось к свету сквозь плотную черноту. «Мы связаны, поэтому ты не одна. Я всегда буду с тобой!» Образ возник в голове, заставил свет вспыхнуть ярче. Она не видела лица, только силуэт, протягивающий руку. Лиза потянулась навстречу. — Никита! — тьма недовольно зарычала, не желая отпускать добычу. Но тот, кто решил отнять у нее Лизу, был сильнее. Мгновение, и Лиза вновь обрела целостность, стала самой собой. Отплевываясь от черной крови, попавшей в рот и в нос, девушка оказалась на снегу. Она снова чувствовала физическое тело, а губы продолжали повторять имя как заклинание не давшая ей потерять себя внутри чужой пустоты. Цепкие стебли, вытащившие Лизу, отпустили и молниеносно обвили Викторию. Лиза огляделась, все еще не веря, что выбралась. Агата стояла напротив беснующейся в путах сущности. Татуировки на ее лице и шее переливались, как прожилки изумруда в горной породе, а послушные воли стебли лианы крепко держали Викторию. Рядом стоял Никита и астральные проекции других ведьмаков и ведьм. Энергетические потоки, похожие на пульсирующие нити, тянулись от каждого из них к Агате, помогая удерживать монстра. «Каким будет решение круглого стола?» — спросила Агата. «Девочку, конечно, нужно поднатаскать», — произнесла сильным акцентом одна из ведьм. «Но потенциал виден сразу. Мы признаем ее. Что до Виктории, мы давно хотели выяснить, что она задумала, прикрываясь болезнью». Так что заберем ее, и ту, что поедает проклятие, в лабораторию для дальнейших исследований. Стойте!» Лиза поднялась на ноги, борясь с головокружением. «Я не позволю забрать Виту. Ее место здесь, с матерью и сестрами». Взгляды присутствующих обратились к ней. Лиза выпрямилась. Вита не только избавила Никиту от проклятия, но и помогла нам, рискуя собой и своей общиной. «Если бы не ее морок, Виктория нашла бы нас и убила». Я все еще исполняю обязанности Верховной, поэтому имею право завербовать ее в Ковен. Вы не можете забрать нашего бойца, не имеете права. Она не нарушала правил. Члены круглого стола молчали. Лиза переводила взгляд с одного лица на другое. «Долгих лет, Верховной ведьме!» — объявил Никита, нарушив тишину. «И пусть Ковен процветает под ее началом!» Виктория издала стон, безуспешно дергаясь в сети спутавших ее узловатых лиан. «Можете забрать Викторию», — согласилась Агата. «А остальное мы будем решать внутри своего Ковина, как положено». Старшая ведьма взмыла над землей и опустилась рядом с Лизой и Никитой. Подчиняющиеся ей стебли ослабили хватку, позволяя другим ведьмам заключить Викторию в энергетическую клетку. Под таким натиском монстров в которого превратилась бывшая Верховная, обмяк и уменьшился в размерах. Лиза с трудом заставила себя отвести от нее взгляд, когда Никита взял ее за руку. — Я не хочу на это смотреть, — сказал он. — Вернемся. Лиза кивнула. Очнувшись в измотанном теле, она долго выравнивала дыхание. Ночка беспокойно вертелась рядом. Никита сидел поодаль, и девушка вздрогнула, поймав его взгляд. Видеть его осунувшееся лицо, настоящее, живое, было странно. — Ты в порядке? — спросила Лиза, не зная, что еще сказать. — Самый глупый вопрос к человеку, который пять лет молчал. — хрипло ответил он. Лютик радостно закликотал и сел ему на плечо. С непривычки Никита сморщился, птичьи когти оцарапали кожу. — Прямо сейчас чувствую, что я живой, и это больно. Лизе захотелось обнять его, но она только сжала его руку в своей, не решаясь на большее. Он потерял мать и, возможно, сестру, а его телу потребуется долгое восстановление. Вряд ли сейчас подходящее время проявлять чувства. Агата, стуча каблуками по деревянному полу, вошла в комнату. «Рада видеть тебя в здравии», — сказала она Никите. «Надеюсь, быстро восстановишься, потому что Ковин нуждается в тебе. Поднимайся». Она подала ему руку. «Я скучал». Никита криво улыбнулся. «Но я еще немного посижу, ладно? Попробую заново привыкнуть к тому, что у меня снова есть тело, и оно меня слушается». Агата кивнула и протянула руку Лизе, помогая встать. — Рада, что ты невредима. — Должна сказать, Мороке твой пожиратель проклятий создает крепкие. Пришлось напрячься, чтобы вас найти. — Но ты нашла, — отреагировала Лиза, — и смогла справиться с Викторией. Ее удалось усмирить при поддержке нескольких ковинов, — покачала головой Агата. — Так что если я и сильна, то в дипломатии. Уговорить их быстро прибыть сюда и вмешаться было непросто. Там была Саша, — вспомнила Лиза, — внутри Виктории. — Она жива? Ты успела вернуть ее в тело вовремя, так что, скорее всего, она очнется. Как оказалось, у нее очень сильная воля. Пожалуй, при тренировках это может компенсировать недостаток личной силы. А Влад? Агата хмыкнула. Он отдал себя Верховной добровольно. Боюсь, его душа поглощена, а где-то неподалеку мы обнаружим мертвое тело. Она выдержала паузу, то ли справляясь с эмоциями, то ли выражая таким образом печаль. — Приходите в себя быстрее. Нужно помочь местным и возвращаться домой. У членов круглого стола будет много вопросов. Лиза взглянула на Никиту и про себя отметила, что ему легчает на глазах. Парень сидел и смотрел на свои руки, с видимым удовольствием сгибая и разгибая пальцы. А поймав ее взгляд, снова улыбнулся, по птичьи склонив голову на бок. Совсем как тогда, в ночь первой встречи. Агата перевела взгляд с Лизы на Никиту, потом кашлянула в кулак. «Поняла. Дам вам пару минут наедине, но не больше. Жду снаружи. Впереди очень много работы». Старшая ведьма вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Лиза набрала в грудь воздуха, чтобы сказать, но Никита опередил ее. «Я знаю, о чем ты думаешь». «Да неужели?» Лиза нервно рассмеялась. «А говорил мысли читать невозможно. Невозможно для тех, кто не связан, как мы». Он с видимым усилием поднялся на ноги и сделал пару осторожных шагов. Маминых мороков больше нет. Теперь я тоже все помню. Спасибо, что сдержала обещание, Лиза. И что теперь? Осторожно спросила девушка. Теперь Никита подошел к ней, прихрамывая, взял за руки и заглянул в глаза. Теперь все начнется по-настоящему.